Глава 16. Времени на отдых мне дали немного. Через 5 минут вернулся император и, как обещал, протянул учебное пособие по ментальной магии. Прижав к груди книгу и поблагодарив дракона, я всё же решилась спросить: "А вы не боитесь, что я применю эту магию против вас?" Эмбер еле заметно насмешливо усмехнулся и покачал головой. Это сложная магия, и она не для всех. Я лично пока не встречал ни одного тангарца, способного освоить даже элементарные приёмы. Поэтому я и даю вам шанс удивить меня. Правда, за час вы успеете прочесть только водную часть, где объясняются приёмы и составляющие В общем, развлекайтесь, ваше величество. Благодарю, ваше величество. Вернула я ему вежливый полупоклон и вернулась к диванчику. Тарим, что скажешь? Сумею осилить азы ментальной магии. Страшно медленно обернулся, оторвав свой взгляд от закрытой двери. Нет, холодно, коротко и правдиво. Нет, значит, Проворчала я в ответ, открывая книгу и сразу скривилась. Драконьего языка, на котором был написан учебник, я не знала. Подняла взгляд на Тарина и удивлённо моргнула, так как он улыбался. Не как прежде, открытой и весёлой улыбкой, а её сдержанной полутенью, скрывающейся в самых уголках губ. «Ты знал, что он над драконьем!» Возмутилась я, чувствуя себя обманутой девочкой. Тарин кивнул, а я подошла к нему и протянула книгу. «Ты сможешь это прочесть?» Получив утвердительный кивок, хитро улыбнулась и приказала. «Тогда читай вслух». Холодные пальцы на миг соприкоснулись с моими. Страж помедлил. и прежде чем полностью забрать учебник, опять прожег меня своим бездушным взглядом. Слушаюсь, госпожа. Я же решила пригласить служанок, которые, кажется, уже и не чаяли дождаться, что их пустят в гостевую. Они расторопно показывали мне наряды, а Тарин, ровным, ничего не выражающим голосом, читал мне историю открытия ментальной магии. Я выбрала белое одеяние, решив, что, во-первых, это будет символично, я же вестник про отца, а, во-вторых, да просто не удержалась. Наряд состоял из шаровар и полупрозрачной рубашки длиной до колена с вырезами по бокам у горловины и по подолу которой велась богатая искусная вышивка в виде парящих драконов, а туфли без каблука – С загнутым мыском были расшиты бисером и практически не чувствовались на ногах. И в дополнение ко всему этому шел красивый кожаный расшитый корсет, который не просто отлично на мне сидел, но еще и позволял спрятать в нем все мои амулеты-накопители. Когда снарядом было покончено, девушки перешли к прическе, но я их остановила, как и Тарина, попросила у них несколько минут уединения. которую провела в ванной комнате. Я чувствовала, что мне срочно надо освежиться ледяной водой, чтобы смыть с себя подступающий мандраж. Чем ближе время подкрадывалось к концу отмеренного часа, тем страшнее мне было. Предстать перед драконами всех кланов. Разве я могла подумать о подобном? Драконы и я Я теряла уверенность в том, что у меня получится хоть что-то им объяснить и доказать. Про отец направил меня в этот мир, чтобы я рассказала правду, объяснила, почему уходит магия. Но как мне что-то кому-то рассказывать, если я сама в себя не верю? Я умылась, протяжно вздохнула, рассматривая себя в зеркало. Я прошла большой путь от простой американской девочки до императрицы оборотных. Если бы не Геттер в своём стремлении сделать родной ему мир лучше, если бы не отец с его эгоистичными амбициями, меня бы здесь не было. Я заглядывала в голубые глаза своего отражения и пыталась найти в себе силы, как я не сломалась ещё. пережив столько потрясений получалось, что во мне что-то есть, стержень, внутренняя энергия. Не зря же праотец выбрал меня. Значит, я справлюсь. Взгляд невольно коснулся идеально белой кожи моего лба. Я должна справиться, чтобы хотя бы вернуться к гетэру Но сперва надо спасти брата и вернуться домой. "Госпожа", робкий голос одной из служанок позвал меня. "Госпожа, император приглашает вас в большой тронный зал". Я усмехнулась. "Теперь-то я точно узнаю разницу между малым тронным и большим". Вырвавшийся смешок был не весёлым. Зато стало немного легче. Служанки торопливо убрали волосы с висков, закрепляя получившуюся косицу золотыми украшениями. Я поправила шнурки амулетов, чтобы они не виднелись из-за воротa. Девушки поклонились и отошли от меня. Встала, оглядела себя в зеркало со всех сторон и вспомнила диснеевский мультик про Аладдина. Я была вылитая Жасмин. Тарен демонстративно убрал учебник за пазуху. Я улыбнулась ему, так как сама думала, куда бы незаметно припрятать ценную книжецу. Сопровождал нас юноша Паш. Он время от времени оборачивался, проверяя, иду я за ним или нет. Разве можно из этого дворца сбежать? Я замечала воинов практически в каждом коридоре, на каждом повороте. Когда меня вёл император, их точно не было, а это означало лишь одно. Эмбер не доверял главам других кланов и многократно усилил охрану гнезда. Я шла, мысленно повторяя себе, что я императрица. И чем чаще я это повторяла, тем больше верила, что у меня получится подать себя с лучшей стороны. Опять же, примеров, с кого копировать манеру поведения, предостаточно. Решила в этот раз быть похожей на Детера. Холодной, насмешливой, преисполненной к гордости и равнодушной к чужим кокостям. Мудрой себя не чувствовала. И даже не буду пытаться казаться драконом таковой. Я же просто вестник про отца. Практически послание, которое было предельно простым. Верните зерно в храм Роданы. Всё. Точка. Никаких разночтений быть не может. Прикрыв глаза, притормозила у дверей в тронный зал, перевела дыхание. Но когда резные арочные створки стали расходиться в стороны, трусливо обернулась к Тарину и невольно протянула руку, чтобы сжать его холодные пальцы, ища дружеской поддержки. Страж опустил взгляд на наши соединенные руки, затем медленно поднял на меня по птичьи, склонив голову на бок. Да, я вела себя как ребенок, но именно в этот момент мне нужно было почувствовать, что я не одна. Страж, видимо, не понял меня, пришлось объяснить. «Страшно!» – тихо шепнула ему. Я с вами, моя госпожа, отозвался Тарен, и я отпустила его пальцы. Ну что ж, хоть один помощник и защитник у меня есть. Услышав, как глашатай объявил моё появление, я гордо расправила плечи и вошла в тронный зал, чуть не кнув от паники. Я думала, что увижу людей, а оказалось, что Элита драконьей расы решила предстать передо мной в своих истинных обличьях. Пять огромных драконов сидели по кругу, каждый на небольшом возвышении. Большой тронный зал оказался расположен на открытом воздухе. Воздушный магический купол заменял потолок. Стена была одна, с дверью, через которую я вошла внутрь. или же вышла наружу. Сложно было судить. Я стала разглядывать первородных. Каждый дракон был особенным. Уникальность их заключалась не только в цвете чешуек, но и в комплекции, в форме черепов, в количестве роговых наростов. Я заметила императора, белоснежного дракона, и поспешила к нему. Удивительно, что и в этой, и по Астасии он тоже носил корону, которая обтягивала покрытый наростами лоб дракона. Я чувствовала давящую силу, исходившую от сильнейших миров Асгардар. Она словно волнами расходилась от древних ящеров, которые хищно следили за моим передвижением. Тарен встал за моей спиной. а мне хотелось вжаться в него если бы на его месте был гетер наверное именно так и сделала воспоминание о пылающей родной квартире встало перед глазами я украдкой бросила взгляд на чёрного дракона и вдруг поймала себя на мысли что это не тот дракон который гнался за мной на кладбище Тот был мощнее и выглядел более устрашающе. Этот тоже нежных чувств не выказывал, но казался немного изящнее, и морда у него была уже. Я взглянула на императора. Тот хмыкнул, обдавая меня теплым воздухом. «Вот она, вестник, про отца!» — пафосно заявил на драконьем Эмбер. «Человек?» – удивленно озадачился красный ящер, поворачивая голову на длинной шее, чтобы лучше меня разглядеть, как букашку под микроскопом. Вот тут я поняла, что пора показать себя во всей красе. «Тенгарка!» – гордо и весомо возразила я. Император вновь фыркнул, подтверждая перед соплеменником мои слова. «Тенгарка!» Императрица Тангара оказала нам честь принять наше приглашение и стать гостьей нашего мира. Хитрый дракон решил обставить всё так, будто это он меня пригласил. Но меня больше интересовал чёрный дракон. Он вёл себя весьма спокойно, ничем не выдавал ни тревоги, ни волнения, словно его не касалось, где я оказалась. вместо того, чтобы лететь выкупать брата. Вестница про отца, которая знает ответ, как спасти наш мир, продолжал Эмбер, а я молча рассматривала сидящих кругом драконов. Изумрудный земленой дракон имел примерно такой же оттенок, как тот зелёный, что принёс меня во дворец. Огненный, словно оброс острыми наростами, А красные глаза время от времени отливая золотом, словно непокоенная лава в жерле вулкана, готового в любой момент извергнуться. Водный дракон имел цвет ближе к синему, но некоторые чешуйки отливали зелёным, и он был более гибким, чем его сородичи, а отростки на хвосте напоминали плавники, как и гребень на спине. Но для начала я спрошу у присутствующих «Знает ли кто-нибудь из вас, где в нашем мире находится храм Роданы?» Ящеры переглянулись. Стало понятно, что они тоже впервые слышат имя богини. «Места скопления силы!» Вновь попытал удачу император. Я переглянулась с Тарином, вдруг кое о чем подумав. Тарин же не простой страж, он тень. и прямая связь с потусторонним миром. От чего-то мне вдруг подумалось, что он может знать о богах намного больше, чем даже те же драконы. А ты знаешь, где это место? Решила спросить, чтобы не томить себя неизвестностью. Старошкивну. От чего молчишь? Раз знаешь, шёпотом возмутилась, приближаясь к юноше. Госпожа не спрашивала, Опять эта невозмутимость. Очень оригинально, вроде и сказал с таким видом, словно не умеет испытывать чувств, а сарказм так и льётся. Не спрашивала я его. Таких мест нет в Асгардаре, взял слово водный дракон. Его голос ракотал, как шум разбушевавшегося прибоя во время ненастья. Я тоже не сталкивался ни с одним упоминанием подобных мест, поддержал собрата изумрудный. А вы у чёрного спросите, подсказала я императору. Уж больно странно тот молчал, делая вид, что задумался. Меня услышали все драконы и воззрились на ящера. Взгляд, подаренный мне янтарными глазами, мог бы прожечь насквозь Да только меня уже подобным не запугать, иммунитет выработался. Пока драконы были заняты переглядыванием, я обратилась к Тарину. Итак, разлюбезный страж, где же раньше располагался храм Роданы в Асгардаре? Тарин склонился ко мне, чтобы тихо шепнуть. День полёта в юго-западном направлении от этого места. В тот момент, когда я обернулась к императору, чёрный ящер решил заговорить. Отец не раз говорил, что есть такое место, где раньше сила била ключом. Но мой отец слешил с ума. Вы понимаете, что конкретного ответа от него вам не добиться, а мне запрещено встречаться с ним. Возможно даже, что он умер, так как последнее донесение слуг были печально для нашего рода мой отец болен его магия тает с каждым часом я заметила с какой грустью говорил дракон и всё же стоит его навестить заявил император разом запечатав мой рот я же только-только хотела признаться что знаю куда лететь а вот идея эмбера мне понравилась в разы больше Вы ничего от него не добьётесь, возразил глава Чёрного клана. Ты должен понимать мир на грани исчезновения. Не только из твоего отца уходит магия. По полукровкам всё сложнее проходить обряд, так как Асгардару нечем делиться с нашими детьми. Бескрылые. Вот наше ближайшее будущее. Император завёлся не на шутку. Он нападал на чёрного, словно обвинял его во всех грехах, будто тот виноват в том, что происходило в Асгарде. Так что мы полетим к твоему отцу. Против объединённой магии он не устоит. Ему и говорить ничего не придётся. Мы просто вскроем его воспоминания и сами найдём то, что нам требуется. Я всё теснее прижималась к Тарину, который призвал призрачное оружие и притянул меня за талию к себе. Умом я понимала, что мне не стоит бояться ярости дракона, но инстинкты взыграли, и мне хотелось спрятаться. Я держалась лишь на честном слове, умоляя себя продержаться до конца и не сбежать позорно из зала. "Ваше величество", подал голос глава огненных. "А зачем нам, собственно, это место силы?" Я взяла себя в руки, отошла на шаг от стража и ответила вместо императора. В этом месте раньше располагался храм богини жизни Раданы. Именно в храме должно храниться зерно жизни, которое вы называете розовым бриллиантом. Если вы вернете зерно его законной хозяйке, то в ваш мир возвратится как магия, так и способность ваших женщин дарить вам чистокровных драконов. Что за глупость? Видимо, девчонка прибыла сюда, чтобы заполучить розовый бриллиант, воскликнул огненный, указывая на меня острым когтем. Она обманом решила выкрасть последний камень у нашего императора. Я удивлённо перевела взгляд на белого дракона. Тот покачал своей могучей мордой, от чего заискрилась золотая корона. Брат мой, я уже представил вам нашу гостью. Она вестник про отца. Она прошла проверку, и могу поручиться, что ей не нужен розовый бриллиант. А вот тебе очень даже. И ты этого уже не скрываешь. Твой род вымирает. Ты последний чистокровный огненный. Это тебе нужен камень. Но вестник про отца говорит о шансе выжить всем нам, а не кому-то конкретно. Она говорит о возможности вернуть магию в наш мир, и мы сделаем всё, чтобы это произошло. Хватит думать только о себе. А вы разве не думаете только о себе? Хмуро заявил чёрный дракон. Император выпустил в его сторону струю пламени. Я нырнула в объятия Тарина, испуганно глядя, как чёрный дракон рыча бьётся по полу, объятый огнём. "Да что ты знаешь, мальчишка?" рявкнул Эмбер, наблюдая за муками главы чёрного клана. "Если бы не твой полуумный отец и не менее сумасшедший дед, мы бы не оказались в этом болоте. Бреши разрастаются, полотно могир рвётся, и скоро нам придётся искать места «Где она еще осталась? Дети не рождаются. Полукровки не могут пройти обряд инициации, а все твои родственники. Все они, возомнившие себя подобными про отцу, дабы творить себе подобных. И то, что ты родился, это заслуга твоего деда и розового бриллианта, который он принес из Тенгара. Так что попридержи язык». Очень стало любопытно прочитать исторические хроники драконов. Что такого ужасного сотворили чёрные драконы, что сейчас с их главой так жестоко обращаются, причём о всех на виду и явно на показ. Неужели это представление для меня или же в качестве назидания другим? Я взглянула на ящеров. Некоторые отводили глаза, другие с явным удовольствием наблюдали, как корчится их собрат. А пламя всё не гасло, и моё терпение лопнуло. Хватит, прекратите, приказала я императору. Он-то в чём виноват? Родители не выбирают. Император обернулся на меня. Мощная лобастая морда ящера опалила холодным взглядом. Да, не выбирают, повторила я, переведя дух. Чёрный перестал пылахать, неловко поднялся на лапы, потряс головой. Каждый выбирает свою судьбу, отличную от той, что выбрали родители. Так что все свои претензии вы должны высказать его отцу. Какая храбрая тенгарка, усмехнулся водный дракон. Бессмертная, видимо. согласился с ним Огненный. «А вы, как я погляжу, собрались жить в вечность. Вот только все, что берет начало, имеет и конец. Не забывайте, первородные, что терпение про отца тоже имеет конец, и вы на себе чувствуете его наказание». Страшно было говорить такие слова ящерам, размерами превосходящими дом. Храбрость во мне хрипела на последнем издыхании, и в любой момент могла скончаться липкий пот холодными струйками стекал по позвоночнику я понимала что драконы готовы меня испепелить за то что влезла со своими нравоучениями сердце болезненно сжималось в груди но ярость ослепляла ярость на то как сильнейший измывается над слабым вы правы Вестница про отца и моя венценосная сестра печально заговорил император когда смог справиться с собой Вы правы наказание за содеянное мы испытываем на себе Хотелось бы узнать что же мы такого сотворили что так страдаем едко за её огненный И почему страдают все а не клан чёрных Потому что вы все забыли истинную дарительницу жизни, потому что между вами вечная вражда, пропасть нетерпимости, а вы же не чужие друг другу. Вы вылупились из одинаковых яиц, и перед праотцом вы все едины. Он не делает различия между вами, поэтому и наказание для всех одно. Я старалась быть убедительной, Мама часто произносила эту речь, когда я обижалась, что она Мина любит больше, чем меня. В детстве порой кажется, что у родителей есть любимчики, и только став взрослой, поняла, что мама любит нас с Мином одинаково. Если бы это ещё было правдой, усмехнулся Чёрный дракон. А так это всего лишь возвышенные бредни моралистов. Закончим полемику на этом. Император напомнил, кто тут главный. И не будем терять времени. Прямо сейчас вылетаем на остров. Я радостно втрепенулась. Я сейчас сбегаю за шубой. Драконы снисходительно бросали на меня взгляды, зашевелились на своих постаментах. Я же решила отыграться за свой страх, поэтому добавила: А вы пока решите между собой, кому выпадет великая честь нести меня на себе. Я быстро с этими словами поспешно ретировалась за дверь тихо посмеиваясь понятное дело что я вообще не рассчитывала что меня кто-то понесёт из глав вернее всего прикажут дракону более низкого происхождения но я немного отомстила и на душе стало светло и приятно всё же я боюсь драконов да и кто их не боится слуга проводил меня до гостевых покоев где я быстро захватила шубу. Тарен тенью следовал за мной. Как думаешь, отец жив? Он справится в одиночку? Он жив. Я обернулась к вдруг замолчавшему стражу. Ответ на второй вопрос не прозвучал. Я напряжённо ждала, потом повторила, чуть дёргая стража за руку. Он справится? Он освободил Мина Они оба ещё в Возгардаре. Это всё, что я чувствую. Я перевела дыхание. От чего-то я подумала, что Тарен сейчас должен был сказать что-то ужасное. Но главное, он чувствует, что оба живы. А значит, у меня ещё есть и время, и шанс всё исправить. Один чёрный опальный дракон против четверых. Я его сына не стала считать. Понятно было, что тот против отца не пойдёт. Но расклад сил был на нашей стороне, и я была уверена, что Эмбер сдержит слово и поможет мне спасти брата. Когда я вернулась, то узнала, что наездницей я стану для Огненного дракона, который так ей хидненько блеснул на меня взглядом, что я поняла: полёт обещает быть интересным. Легко обратившись в белого ворона, О взлетела на холку дракона, где вновь превратилась в человека и уселась, поправляя под собой подол шубы. На зелёном драконе было удобнее, так как у огненного, а рогавевшие выступы на шкуре были в форме шипов, острые и колючие. Но через шубу и с помощью небольшого заклинания, сгущающего воздух под моей пятой точкой, маленькие острые шипы пяти не пробивались. И я вернула ехидную ухмылку ящеру. Император утробно рыкнул, и драконы взмыли в небо. Я оглядывалась назад, так как чуть не задохнулась от стремительного подъёма. С нами летел целый отряд разноцветных драконов, и, видимо, главы прилетели во дворец каждый со своим сопровождением. И вот сейчас они все объединились, чтобы охранять своих господ. Тарин стал невидимым, но я чувствовала его присутствие за спиной. Когда набор высоты закончился, а облака оказались далеко внизу, я соорудила защитный купол, чтобы не замёрзнуть и не задохнуться, и словно в кабине самолёта с комфортом обкинулась на надинии невидимого стража. Лететь оказалось не так и далеко. Зато я насладилась красотой проплывающих облаков. блеском нестерпимо яркого солнца и удивительно спокойной темно-синей гладью моря, которая у самого берега стремительно зеленела. Асгардар – удивительно прекрасный мир, и было жалко, что в его медленной смерти виноваты те, кто в нем проживает. Я понимала, что и люди так же бессовестно губят свою планету, но почему-то за драконов стало обидно. Вроде не глупые создания, первородные, а такое поведение. Разве можно им так себя вести? Они должны быть примером. Теперь мне понятен выбор праотца, назвавшего тенгарцев своими любимчиками. Тот же Геттер, готов идти на самопожертвование ради спасения простого народа. Да и командир повстанцев, хоть и фанатик-революционер, но в нем столько самоотверженности. Я вздохнула. Грустные мысли одолевали, и на душе становилось все тяжелее. Я сложила ладошки вместе, чтобы отправить весточку Гетеру. Одно, короткое, прости. А на сердце стало светлее. Заклинание Тангарской почты унесло мой голос любимому. Возможно, нужно было дополнить еще одним словом. Но я удержалась. Мало ли, что ждёт меня впереди, и несбыточные обещания я давать не могла. Огненный на удивление вёл себя прилично, не пытался, как изумрудный меня скинуть, лишь время от времени поглядывал своим красным глазом, проверяя, сижу я или нет. Остров я разглядела ещё издалека. Тёмная точка появилась на горизонте и стремительно росла, зеленела. Затем появился ободок песчаного пляжа, и стало понятно, что на острове есть гора, правда невысокая и поросшая густым невысоким кустарником. К ней мы и направлялись. Я вновь почувствовала, как мы прошли невидимый защитный купол. Оглянулась, чтобы различить еле заметные иероглифы, а также понаглюдать, как не все драконы сумели проникнуть через магический купол. оставшись за его гранью. Только главы и ещё несколько драконов приземлились на достаточно большую площадку на отвесной стороне горы. Здесь располагался огромный вход в пещеру, куда собственно все и направлялись. И я, не слезая с огненного, с трудом удерживалась на его спине, держась за шипы, рассматривала аганесов, коих здесь было в разы больше, чем во дворце императора. Они, словно новогодние гирлянды, украшали потолок и стены угрюмой пещеры, а при нашем появлении недовольно закрывали свои пасти и встревоженно порхали над самой головой. Они не кусаются? тихо уточнила Утарина, которая продолжал быть незримым, но осязаемым. Нет, отозвался вместо стража дракон. Если ты не бабочка, я Изумилась в странности интонации ехидного огненного. Его слова прозвучали как комплимент. Если бы не последовавшее следом фырчание, словно дракон посмеялся своей шутке. Я выдохнула и решила не забивать свою голову глупостями. Ящеры через тоннель вышли в огромную пещеру глубоко под землей. Здесь кругом царил беспорядок и стояла вонь. В одной из куч я обнаружила человеческие кости в вражевых доспехах. В другой было оружие. Также тут нашлась свалка различного барахла и драгоценностей, тускло поблёскивающих золотом. В пещере аганесы были практически повсюду. Это и понятно. Насекомые, такие как мухи, слетались на запах. Я зажала нос рукой, а сама пыталась найти брата и отца. Радовала, что их здесь не было. А Тарин заверил, что они живы и что не надо их искать в свалке обглоданных костей. «Йоргам!» – крикнул Эмбер так, что Аганессы взметнулись и пещера погрузилась во тьму. Зато я заметила тоннель, откуда пробивался свет. Пройдя очередной проход, мы вышли в другую пещеру, где первым, кого я увидела, был тот самый чёрный дракон, который появился на пороге моего дома. Лишь потом за его спиной различила прикованных к стене отца и мина. Но «Ну, наконец-то сам император решил навестить узника. Издевательская насмешка была вместо приветствия. между безумцем и нами чуть замутнённая стена магического купола драконы явно не ожидали от опально-чёрного подобного я чувствовала их беспокойство и видела, как ящеры оглядывались на эмбера видимо зря я не делал этого чаще тихо заявил император пуская тонкую струю пламени на магический барьер. Отец и мин взвыли, а я вскрикнула, понимая, что барьер запитан на их магию. Да и откуда у чёрного ящера могло быть столько силы? Ведь его резерв выпивала подсаженная мною ещё на земле пиявка. О, и сестричка здесь рассмеялся Йоргам. Что же ты, императрица, обманула своего отца, отдала ему подделку? Думала я не отлечу розовый бриллиант от ледышки? Дракон явно нервно стал бить хвостом о стену, от чего та осыпалась каменной крошкой. Я столько лет пытаюсь найти бриллиант и не отлечу его, имея в виду Они погибнут из-за тебя, из-за твоего обмана. Ты ведь не принесла настоящий камень. Я прав? Я привстала на спине огненного, рассматривая брата. Болезненная бледность лица пугала, как и чёрные синяки под глазами. Он не шевелился, висел с закрытыми глазами. Обветренные губы сохли до крови. Отец выглядел чуть лучше. Йоргам, послушай меня. Император постарался взять в свои руки переговоры с явно невменяемым драконом, да только тот даже ухом не повёл, испепеляя меня взглядом глаз цвета расплавленного золота. Так чего стоят для тебя эти камни, а? Наследница. Стоит они жизни твоего брата и отца? Теперь ты ответь мне на этот вопрос. Вы встречались? Тихо уточнил у меня огненный. Я кивнула и отвела глаза от чёрного, давая себе передышку и ища правильный ответ. Что сказать этому сумасшедшему, чтобы он не убил Мина и отца? Что? Каких слов он от меня ждёт? Ведь определённо даёт шанс высказаться. Что-то придумать. Как он покинул свою тюрьму? Задал следующий вопрос огненный, и водный поддержал его любопытство. Получалось избежать с этого острова чёрный дракон не мог, но сумел. Каким образом он обошёл заклинание? А меж тем император явно прощупывал барьер, так как то отец, то мин болезненно вскрикивали. Уходите все, приказал Юргам. Останется только она. Нет, упёрся император. Ты должен выслушать нас. Вестник про отца знает, как спасти нас от вымирания. Чёрный дракон рассмеялся, демонстрируя лапу, в которой угадывалась моя пиявка. Как после этого я могу ей верить, император? Ты упёк меня на этот остров, сделав изгоем, но она поступила ещё хуже. Подарила мне медленную и мучительную смерть. Знаешь, каково это, когда тебя жрёт паразит, которого ты не в состоянии вытащить из себя? Чёрный ящер кричал. Я вздрагивала от его голоса, а другие драконы по-новому поглядывали на меня. с явным уважением. Йоргам, успокойся, осадил император разбушевавшегося чёрного. Уверен, что вестник защищалась? Ты напал на неё? Конечно, я напал, ведь она всё испортила, нарушила планы. Мальчишка практически был у меня в руках. Думаешь, так легко сбежать из этой пещеры? Нет. — Лишь на время можно обмануть твое заклинание, и оно вновь возвращает меня в эту клетку. — Ненавижу вас всех! — прошипел черный дракон, плюнув в барьер. Огонь облизнул невидимую преграду, но императора не задел. Оттарин заслонил с собой меня, выставляя перед нами свое копье. — Йоргам, замри! — рыкнул белый дракон. И каково же было моё изумление, когда чёрный дракон замотал мордой, словно пытаясь стряхнуть с себя чужую волю, но замолчал. Я чувствовала, что и остальные драконы напряглись, разом прекратив перешёптываться. "А теперь послушай меня", ракотал император. "Ты должен сказать, где находится храм богини жизни Роданы". и должен знать это место ведь ваш род первым придумал как вдыхать жизнь в розовые бриллианты и я не ошибусь если обвиню вас в том что все забыли про богиню я ждала ответа чёрного но тот молчал отступал к стене и тряс головой но эмберу и не требовалось ответов вслух Он явно читал мысли Юргама. Да, нужно исправить то, что натворил ваш предок. Нужно вернуть розовый бриллиант в храм, и тогда праотец простит нас. В мир возвратится магия, и наши жёны смогут рожать. Чёрный отрицательно покачал головой. Не простит. Храма нет. Он разрушен до основания. Это мой прадед разрушил его, когда Радана не услышала его молитвы. Он так хотел наследника. Он просил у Раданы сына, а рождались только дочери. Чёрный дракон рассмеялся, и скупая слеза скатилась по чешуйкам вниз, не оставляя даже следа. Мой прадед нашёл это заклинание, которым вы все теперь пользуетесь. Это он предал имя Богини забвению. Мой великий прадед Янторанг. Я всё равно хрипло рассмеялся, повторяя одно и то же. Ах, храма нет. Он полностью разграблен. Вся сокровищница разграблена. Больше нет розовых бриллиантов. Ни одного нет. Даже она не принесла ни одного. Есть один, возразил император. Последний. И мы должны исправить грехи предков. Один, словно очнулся и рогам. Мы вернём в храм розовый бриллиант. Да, только скажи, где он? Я скажу. Да, я скажу. Хотя Зачем мне это говорить? взревел ящер, вдруг вставая на задние лапы и распахивая крылья. За его спиной застонали Мин и отец. Я позвала Эмберра по имени, но император и сам понял, что нужно делать. Он издал протяжный свист, от которого у меня заложило уши. Зато чёрный дракон упал на каменный пол, фырча и плюясь огнём. Мне даже на миг стало жалко этого безумца, ведь я заметила, как за него переживает сын. Он всё порывался подойти, но его оттеснял глава из изумрудных драконов, тихо шепча что-то успокаивающее. "Ты должен", холодно произнёс император. "Это наш последний шанс выжить всем вместе. Я умру, мы все умрём. Спасения больше нет". словно в грудь души птал Йоргам, тяжело поднимаясь на лапы. Пиявка скоро высосит из меня всю магию. Зачем мне вам помогать? Лучше умереть всем и сразу, всем и сразу. Отец не выдержал глава чёрных драконов, но вновь был отброшен изумрудным обратно в тоннель. О, сынок, предатель объявился. Йоргам приподнял морду подселеповато сощурился, выискивая своего сына. Пришёл посмотреть на агонию сумасшедшего отца. Я ещё держусь. Я ещё сплешу на ваших костях, сплешу. Бесполезно пробормотал водный, и император согласно кивнул в ответ. Выбора нет, простроено заявил он. То, что выбора нет, я поняла уже давно. Как только впервые встретилась с этим ополоумившим драконом, безысходность лишила его последней надежды, а ещё и я добавила: "Я развею своё заклинание, если ты отпустишь моего брата и отца", громко крикнула со спины огненного. "Развеет она", хрипло рассмеялся яргам, недовольно ударяя хвостом. "И что потом?" Я должен буду помочь вам найти храм, проводить вас туда. А что? Вдруг рассмеялся старый дракон. Хорошая идея, прогуляться. Я так давно не видел солнца. Оно одинаковое во всех мирах. Как давно я не гулял по мирам? Так давно. Ну что ж, прогуляемся. Да, я хочу размяться. Давай, наследница, иди ко мне. Сначала отпусти моего брата. Страшно было даже слушать о полуумевшего, а тем более к нему приближаться. Я заметила лихорадочный блеск в его жёлтых глазах, но я решительно спустилась со спины огненного и подошла к эмберу. Тот раскрыл крыло, не подпуская меня к барьеру. Отпусти пленников, напомнил император узнику. Йоргана с удивлением легко согласился, подозрительно легко. Брата, так брата. Зачем мне этот задохлик? Он хорошо покормил твою пиявку. Так вот, откуда такая бледность? Я со смешанными чувствами следила, как дракон Небрежно расцепил кандалы, которые удерживали Мина, и тот, словно тряпичная кукла, осел на пол. Затем дракон хвостом смел его к барьеру и подтолкнул сквозь магическую преграду. "Бери своего брата. Бери наследница", мстительно шептал ящер. А я упала возле Мина на колени, чувствуя, что он практически ледяной. Влифа, в него немного магии запустила заклинание регенерации. Амулет Геттера всё так же висел на шее у брата, только был абсолютно пуст. Мне понадобилось пару секунд, чтобы наполнить ломный камень энергией и запустить заклинание переноса. Мина поглотила воронка портала, а я вновь подошла к барьеру. Итак, Юргам, ты обещал показать нам, где храм напомнил ему император, что не можешь пробиться сквозь мои щиты. Вот, что значит сумасшествие. В этом есть свои плюсы, согласись, Эмбер. Заплутать в чужих воспоминаниях легко. Так ведь твой отец умер, заблудился в чужих снах и не вернулся. Скрепучий смех ящера раздразил императора. А я вскрикнула, прикрывая уши ладонями, когда белый дракон вновь засвистел. В этот раз еще тоньше и пронзительнее, а черный дракон опять забился в конвульсиях. Другие драконы пытались отойти от своего императора подальше. Им так же был неприятен этот свист, как и мне. Император махнул хвостом, и барьер, который укрывал черного дракона, осыпался. Я словно воочию увидела искрящееся стекло. Драконы ринулись на чёрного, придавливая его к каменному полу. Император с помощью магии освободил отца, к которому я помогла отойти в коридор. Тарен шёл позади нас. Тина, доченька, слабо шептал Фкарт. Ты пришла за нами. Прости, я не справился. Он сильный и коварный. Ничего не успел понять, как, казался, прикован к стене. Он словно вампир пил из нас мадию. Я с жалостью услышала надломленный голос отца, чувствовала, как он еле передвигал ногами, и тело его било дрожь от слабости. Сняв предпоследний амулет, осторожно накинула шнурок через голову отца, чтобы он смог восстановиться. Выйдя на улицу, я помогла ему сесть. погреться на солнышке, перевести дыхание. Вдруг из пещеры раздался страшный взрыв, а следом повалили клубы дыма. Тарен встал, заслоняя меня, готовый в любой момент отразить атаку, но чёрный ящер, вырвавшийся из пещеры, опалил стража пламенем. Я с трудом успела выставить щит, чтобы заслонить на строй их от огня. След за чёрным бегльцом из пещеры выбрались и другие. Они взмыли в небо, преследуя обезумевшего дракона. Тот набрасывался на своих тюремщиков, страшно клацая зубами и выпуская огонь. Я никогда не видела ничего подобного, даже в фильмах. Сидя в зале, не задумываешься, как это страшно, когда огромные ящеры стремительно носясь в небе, Вгрызаются друг в друга острыми зубами. Широкие кожистые крылья подняли сильный ветер, сбивающий с ног. Черный, хоть и был в меньшинстве, но упорно продолжал бороться с более молодыми ящерами. Его сын, я видела, в борьбу не вступал, но мешал другим нападать на отца скопом, то сбивая одного из глав кланов, то неожиданно вылетая на перерез к тому же императору. за что и пострадал, но продолжал защищать своего отца. От громкого утробного рычания под моими ногами земля ходуном ходила. Безумец заметил меня и резко изменил курс. Он камнем рухнул вниз, сбивая с ног Тарина, не обращая внимания на острый конец копья, пронзивший его правое плечо. Страж не мог остановить ящера, пробороздившего дорожку при падении Я заслонила собой слишком слабого отца, который кричал, чтобы я бежала в пещеру, чтобы спастись. Но я не могла оставить его. Как и остановить сошедшего с ума дракона? Я видела, что он не отступится, не сдастся, пока не уничтожит меня. Щиты Тари нашли трещинами, мои тоже разлетались под пастью чёрного монстра. Дракон Словно вампир вытягивал из заклинания магию, на последнем издохе пытался добраться до меня. Мой страж атаковал бронированную шкуру ящера. Император и остальные драконы опаздывали, а острые зубы безумца уже были так близко. Именно в этот момент, когда Тарен оступился и упал, когда алая распахнутая пасть с жёлтыми клыками ринулась на меня. Когда я прощалась с жизнью, появился он. Геттер вывалился из голубого светящегося портала прямо на спину чёрного дракона. В стремительном движении он выхватил меч, вспыхнувший ослепительным ярким белым свечением, и со всего размаха всадил клинок в голову дракона и провернул его несколько раз. всё глубже проталкивая меч. Это произошло за доли секунды, показавшееся мне вечностью. Пасть ящера захлопнулась. Жёлтые глаза угасли, а тяжёлые веки опустились. Из ноздрей мёртвого дракона вырвались два облака чёрного дыма, окутавшие меня. Я закашлялась и глаза защепало. Тарен поднялся и подойдя ко мне, заслонил от дымящейся пасти, протянул платок. Но я его даже взять не успела, как оказалась в объятиях гетера, легко соскочившего с поверженного ящера и стремительно приблизившегося. Обняв любимого, уткнулась ему в плечо и разрявилась от облегчения. Просто когда он рядом, я чувствовала себя в безопасности. Он мой гарант того, что всё будет хорошо. Моя любовь, моё сердце, мой воздух, мой мир. Гетер тихо позвала его, чуть отстранилась, чтобы погладить по осунувшимся щекам, заглядывая в злые, но тем не менее родные и любимые роскосые глаза. Я прижалась к его губам в поцелуе. стремясь поскорее выплеснуть накопившееся напряжение Рикард ответил, порывисто прихватив зубами нижнюю губу, удержал за затылок, чтобы не дёргалось, прожёг тёмной, затопившей глазное яблоко, а когда яростно поцеловал и тяжело выдохнул, то высказался: Ещё раз, Тинка, слышишь меня? Ещё раз такое сотворишь, Я просто не знаю, что с тобой сделаю. — Прости, — тихо шепнула, потирая припухшую от укуса губу. В глазах стояли слезы счастья. Я так рада, что он рядом, что просто не могла связно говорить, только цеплялась за его черную тунику, рассматривала живую мглу в его глазах и млела от радости. Крепко обняв Ликарда за талию, Я дала себе волю, всхлипнув, чувствуя, как крепкая, сильная рука прижимала меня к груди, где гулка билась с сердца любимого. Я так боялась, что он не простит. А теперь, когда он рядом, боялась, что он мне чудится, что это все сон, и на самом деле я погибла в пасти дракона. Пусть так, лишь бы этот сон не заканчивался, и Гетер был рядом со мной подольше. «Какая же ты у меня непоседа, Тинка!» тихо шепнул любимый, а я рассмеялась, уткнувшись ему в грудь. «Как же я соскучилась по его ворчанию, по его голосу, по его заботе, по нему самому! Словно не несколько часов прошло, а намного больше!»